Тропинка была узкая, мальчик пошел впереди. Артем смотрел на его щетинистый затылок, на тонкую, успевшую загореть шею, с потеками от неряшливого умывания. А ведь он похож на тех двоих, вернее, на одного из них, на младшего, не лицом, конечно, а щуплостью своей и беззащитностью. И локти у пацана были такие же острые и немытые. Изгородь и тропинка сделали плавный поворот. В чертополохе валялся остов какой-то допотопной легковушки. Рядом с ним кучковалась компания парней лет 15. Двое бритоголовых, двое заросших по плечи, а один с шевелюрой, подкрашенной надвое, в желтые и зеленые цвета. В обвисших адидасовских фуфайках, в разноцветных штанах, похожих на широченные футбольные трусы, Они медленно глянули на тех, кто подходил. «Можно я возьму вас за руку?» – торопливо шепнул мальчик. «Лучше вот так». Артем взял его за щуплое плечо, придвинул к себе. Тот сразу притиснулся, благодарно и доверчиво. Идти по тропинке рядом было неудобно, тесно. Лебеда и сурепка стигали по штанинам, но Артем и мальчик именно так, вплотную друг к другу, прошагали мимо хипарей. Те проводили их тусклыми взглядами, мол, «Накакать нам на весь белый свет, а на вас двоих в первую очередь!» Когда прошли шагов сорок, мальчик отодвинулся. А еще через полминуты шепотом сказал «Ну вот, все, спасибо». «Постой, а куда ты теперь?» Артем спиной чуял, что хипари маячат еще неподалеку. «Да вон туда, в плите бетонного забора, за репейником и бурьяном виднелся пролом». «Не боишься, что они тебя там догонят?» «Там-то», — слегка удивился мальчик, — «они туда и не полезут даже». «Хм, думаешь, не полезут? Давай, я все же провожу еще. «Да не надо! Вам туда, вы туда тоже не пролезете». «Почему? Дыра вполне обширная». «Да не в том дело, что обширная. но вообще, у вас не получится». Мальчик говорил это неловко и даже с сожалением. «А может, попробуем?» поддразнил его Артём. «Не надо!» Это было уже почти испугом. «Может, игра такая? Или тайна у них там, у ребят какие-то?» В это время из пролома выбрался сквозь сорняки косматый пес ростом с овчарку, но беспородный, с полувисячими ушами, с мусором в серой шерсти. Расставил крепкие лапы, Безлобно глянул янтарными глазами. «Бум!» — стремительно обрадовался мальчик. Сел на корточке, взял пса за уши, ткнулся своим носом в собачий нос. Бум замахал серповидным лохматым хвостом. Потом пес освободил голову, обнюхал колени Артёма, глянул на него снизу вверх и снова помахал хвостом. Мальчик осторожно обрадовался. «Ой, да он будто знает вас!» «Просто меня любит всякая собака, но теперь ты не один. В случае чего этот зверь тебя в обиду не даст. Правда, бум!» Пес опять махнул хвостом. «Счастливо!» — Артём сказал мальчику и собаке. Захотелось ему на прощание снова тронуть мальчишку за плечо, но не решился. И пошел всё той же тропинкой. А когда оглянулся, мальчишки и пса уже не было». Случайная эта встреча почему-то порадовала Артема. И первые две минуты он шел вдоль бетонных плит с улыбчивым настроением. Но вдруг без всякой причины опять, будто мутный осадок, всколыхнули над донышком стакана. Страх не страх, но куда-нибудь в тень, может, в тот пролом следом за мальчиком и собакой, словно там за забором было совершенно безопасно, Господи! А здесь-то какая опасность? Откуда? Не было вокруг никого, даже хипари исчезли. Не долечился ты, приятель, вот что. Сам это понимаешь, а раз понимаешь, держи нервы в кулаке. Ладно, буду держать. Да и чего я боюсь-то? Давай поразмыслим трезво. Ну, допустим, случилось невозможное. Допустим, это в самом деле был он, живой, как-то оказавшийся здесь трех тысячах верст от того места. Ну и что? Какой вред он сумеет причинить? Что сможет доказать? И почему я должен бояться его, а не он меня? Это рассуждение, наконец, все расставило на места. Артем с облегчением шевельнул плечами и рассмеялся. Горечь и опасения пропали. Но не пропало желание пролезть в тот пролом. Только теперь толкала туда не тревога, а оно непонятно, в общем, что. Вроде ребячьего жгучего любопытства. Неловко получится. Мальчишка решит, что я за ним шпионю. Но его уже и нет там, наверное, что он будет пастись у забора. К тому же у меня есть причина... Чтобы не добираться до фонтанной площади через центр, я могу перейти пустыри напрямик, вот так, на восток, а там выйти к арбузному рынку. Оттуда на автобусе до фонтана совсем недалеко. А кроме этой причины Артем ощутил внутри себя еще одну очень вескую, дало знать себя выпитое вино. Конечно, можно приткнуться к забору, и здесь кругом никого, но все же как-то неловко. А там, за оградой, наверняка есть совсем глухие уголки. И надо поспешить, ёлки-палки. Артем прошел по тропинке назад, поравнялся с проломом. Пролез в него через чащу бурьяна, за плитами тоже была бурьянная чаща, а рядом целая роща великанского репейника с цветущими мягкими еще головками. Артем проник в узкое пространство между репейниками и забором. Здесь валялся непонятный механизм с кривыми трубами и ржавыми шестернями. Уединение и тишь! Ух! В середине процедуры, в ней было великое удовольствие и облегчение, репейники закачались. Артем скосил глаза, из листьев высунулся бум. «Хорошо, хоть один, без мальчишки». Бом смотрел внимательно. Артем засмущался. — Понимаю, не одобряешь. Бом философски мотнул головой. — Чего, мол, там? Дело обыкновенное. — Ну, пойдем, дружище. Они выбрались на солнце. В мелких ромашках и клевере Артем различил тропинку. Вела она вроде бы туда, куда надо, на восток, потому что стоявшее на юге дневное солнце светило справа. «Вот так и свети», — сказал ему Артем, и глянул в другую сторону. Там, над синеватой громадой заброшенного цеха, висела почти круглая, слабо различимая в синеве луна. «Привет», — сказал ей Артем. В детстве Артема удивляло и радовало, если днем замечал он луну. Это казалось волшебством, ведь луне полагается светить ночью. «Мне надо вон в ту сторону, чтобы сократить путь», — сказал Артём Бому. Тот, видимо, одобрил это намерение, затрусил впереди. Тропинка вела Артёма то по невысоким луговым цветам, то по зарослям Иван-чая, он же кипрей, то по лужайкам, желтым от большущих одуванчиков. Кругом подымались заросшие бугры, под ними угадывались груды бетонных конструкций и остатки непонятных великанских машин. За буграми, в струящемся воздухе, туманно виделись корпуса цехов исполинов, темнели решетчатые эстакады и башни. Кажется, вместе с пивом из Артёма вылились остатки тревог и беспокойных мыслей, на него сошло полное умиротворение, да и не могло быть иначе среди громадной солнечной тишины, безлюдья и зелени. Кустились по сторонам рощицы кленов, высоко подымались стоявшие поодиночке вековые тополя. Как они тут сохранились во времена индустриальной мощи? Иногда встречались строения, вышки водокачек, приземистые здания старинных мастерских с выбитыми окнами, кирпичные домишки, диспетчерских служб, трансформаторные будки. Порой тропинка ныряла под толстенные, причудливо изогнутые трубопроводы на подпорках. По трубам ходили деловитые вороны, отрывали клювыми куски от сгнившей теплоизоляции. Здесь же мельтешили воробьи-пацаняты. Видимо, дразнили сердитых теток ворон. Один раз попался на пути совсем не производственный, а обычный домик, кособокий, с обломанными наличниками, но и с целыми стеклами в рамах. За стеклами виднелись занавески, на полисаднике висел. Сплетенный из тряпицы выстиранный половик. На изгороде сидел рыжий петух, который глянул на Бом равнодушно, а на Артема подозрительно. Неужели здесь кто-то живет? Бом иногда шел в двух шагах перед Артемом, а случалось убегал вперед и пропадал на несколько минут. Ну и правильно, ведь он в проводнике не нанимался. Миновав сельский домик, Артем вышел на обширную лужайку среди иван-чая. Густо летали белые бабочки, их порой трудно было отличить от ромашек. Потом в траве что-то зашуршало, словно Артёма испугался мелкий зверь, бросился на утёк. Да нет, не зверь, а странный предмет. Будто убегал сквозь ромашки фанерный ящик, вроде тех, что делают для посылок. Бум! Что это? Но пес очередной раз усвистал куда-то. Может, здешние ребятишки играют? Таскают на шнуре ящик, воображают, что это трамвай или луноход, или просто почудилось. В этой солнечной и зеленой изображенности и впрямь возможны всякие наваждения. Вот еще одно. Артем услыхал дробный жестяной стук, и слева от тропинки на глиняной проплешине увидел существо, длинноухое. Оно передними лапами барабанило по ржавому ведру. Больше всего этот зверь был похож на крупного зайца и ушами, и мордой, и повадкой. Только вот шерсть, она была совсем как у лесы, правда, не яркая, а грязноватая в травяном мусоре. Заяц перестал барабанить и глянул на Артема слегка самодовольно. «Вот, мол, как я умею!» Врешь ты», — сказал Артём. Рыжих зайцев не бывает. Рыжий заяц чихнул, повернулся к Артему коротким хвостом, задними ногами отбросил ведро, потом сильно заскрепаями послал в Артема заряд глиняных крошек. Так рассердевшиеся собачонки показывают недругу свое презрение. Хулиган, сказал Артем, отряхивая джинсы. Рыжий хулиган по длинной дуге сиганул в Иван чай. Артем задумчиво посмотрел ему вслед и пошел дальше. В десяти шагах от кирпичной хибарки он встретил старика. Старик вышел из-за угла, встал у края тропинки, следом вышел бум, сел у его ног, подмёл хвостом подорожники. Старик был высокий, безбородый, в белой панамке. Он смотрел на Артёма сквозь старинное прямо чеховское пенсне, Оно чудом держалось на крошечном, вздернутом носу. Глазки за стеклами были круглые, светло-голубые, доброжелательные. «Надо бы поздороваться», — дошло до Артёма. Но старик опередил «Добрый день, хороший человек». «Добрый день», — Артём чуть принужденно улыбнулся. «А откуда видно, что я хороший?» Старик помял пальцами дряблый подбородок с тремя торчащими волосками, «Да знаете, сударь мой, плохие здесь не встречаются. Что им тут делать?» «Чужие здесь не ходят, да?» — вспомнил Артем название давнего фильма. «Получается, что так?» — покивал старик. «Да вот и Бом вас за своего признал». Бом опять подошел к Артему, потерся кудлатой мордой о штаны. «Меня всякая собака любит». «Бом не всякая собака», — деликатно, хотя и с ноткой осуждения возразил старик. С усилием нагнулся и потрепал бома по ушам. Менее всего я помышлял обидеть столь достойного представителя четвероногих, галантно оправдался Артем. Наоборот, старик выпрямился, глазки за стеклами заискрились, а смею ли я полюбопытствовать, что привело вас в столь мало посещаемые места, свойственное молодости любопытство или некое конкретное устремление? конкретное. Увидев пролом в стене, я вознамерился пересечь пустыри в восточном направлении, чтобы значительно сократить путь к намеченной цели. Бом вначале поддержал меня и вызвался служить проводником, но потом устремился вперед. Уж не затем ли, чтобы способствовать нашей встрече? Излишне светский стиль общения слегка забавлял Артема. Старика, видимо, тоже. Бом всегда знает, что делает. Он, видимо, решил, что я могу быть вам полезен. Однако чем же? Буду признателен, если укажете верное направление. Попаду ли я к арбузному рынку, двигаясь на восток? То есть, когда справа от меня солнце, а слева луна? «Какая именно луна?» «Ах да, одну минуту». Старик вытянул из подмятого подола синий, надетой на выпуск рубахи, часы на цепочке. «Сейчас три минуты третьего. Тени только начали расти. Ежели вы двинетесь сей момент, выберетесь за ограду лишь к вечеру. А если помедлите около часа, путь ваш займет не более тридцати минут». «Однако же», — озадаченно сказал Артем. «А была, впрочем, не сильная, не больше, чем от встречи с оранжевым зайцем. Что поделаешь». Старик не спеша спрятал часы. «Приходится считаться с некоторыми странностями здешних мест, а пока даже не знаю, чем вам помочь. Может быть, желаете чайку, так сказать, вознаменование встречи?» «Жилище мое убого снаружи и внутри, но чай хорош», — скажу не хвалясь. «В здешней округе растет травка, именуемая местными обитателями рысье ухо. Я добавляю ее в зеленый чай». И сочетание, смею вам признаться, необыкновенное. Советую убедиться. Старик был симпатичный. Несмотря на помятый вид, рубаха эта балахонистая, жеванные штаны и шлепанцы на босу ногу, ощущалась в нем принадлежность к интеллигентному сословию. Этакий зав библиотекой или работник архива, подавшийся на пенсии сторожа-отшельники. К тому же Артем понял, что очень хочет есть. Завтраком его был стакан молока с горбушкой, а сейчас уже минуло время обеда. Может быть, старик даст к чаю хотя бы сухарь или пряник? Если мой визит не слишком обременит вас... Да что вы, что вы! Гости здесь так редки, они всегда в радость. Бом подтвердил слова старика интеллигентным движением хвоста».